Глава 16. В гостях у кошмара. Я катил по дороге и все никак не мог перестать думать о произошедшем. Каждым из миров хватало монстров, и в числе человека встречались твари. Я понимал, что до нашего вмешательства староста со своей семейкой сгубили много случайных путников. И как знать, станет ли жандармерии разбираться в каждом эпизоде или же им хватит одного нападения на аристократов. Причём второй вариант более вероятен. Даже без других преступлений семейке придётся несладко. Каторга заберет жизнь староста и отнимет много лет у его сыновей. Никто из них не вернется на родину. Их имущество будет продано с молотка, и деньги отправятся в казну семей. Я откажусь от своей доли в пользу деревни. Не уверен, что о таких мелочах станут заботиться пожарские или Шереметьевы. И дело не в том, что они какие-то плохие, просто не привыкли думать о простолюдинах. Воспитание аристократов не позволяет принимать обычных людей равными княжеской крови. Ниже челяди аристократы считают только нечисть. Хотя, по моему мнению, та же Алла жаба достойны уважения. Несмотря на страх, она вышла из своей стихии и пыталась бороться за свое озеро. Она могла бы заморочить кого-то из селян и заставить взяться за вилы, но предпочла не причинять смертельного вреда. Я задержался на заправке достаточно, чтобы в дороге меня настигли сумерки. Мои спутники уехали раньше, доверив мне разбираться с жандармами. Они рассчитывали, что я быстро нагоню процессию на мощном мотоцикле. И когда я освободился, то наскруыл умылся местной родниковой водой, попрощался с торгашками, которые терпеливо ждали машину для вывоза жабы, и тронулся в путь. Стало прохладнее, пришлось застегнуть куртку до самого горла и нацепить перчатки, которые мне вручил Иван перед путешествием. Дорога велась широкой лентой, радуя хорошей разметкой, которая, впрочем, спустя полчаса стала бледнее, а потом и вовсе пропала. Деревья сдвинулись ближе к обочине, и вскоре уже нависали надо мной густыми кронами. Ровный асфальт остался позади, и мне пришлось сбавить скорость, чтобы объезжать выбоины, некоторые из которых грозили стать причиной аварии. Яркие столбики с бликующими синими полосками сменились на старые окрашенные белым жерди. Но зато их было отлично видно в высокой, никем не скошенной траве. Пару раз мне казалось, что в стороне от дороги, в густом бурьяне, мелькают какие-то уж слишком крупные тени. А на одной из развилок мне померещилась фигура девушки, размахивающей руками. Я даже притормозил, чтобы рассмотреть ее, но оказалось, что это просто рядом с тропой высится небольшая береза. И ее длинные, свисающие до самой земли ветви покачиваются на ветру. Тут я вынул телефон, чтобы свериться с маршрутом и убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Ты не заблудился? Пришло сообщение от Алины, и к нему девушка добавила встревоженный смайлик. Я невольно улыбнулся и набрал ее номер. Ветер трепал мои волосы, освободившиеся от шлема. Я еду за вами, сообщил я. Ты так долго отвечал на вопросы жандармов? недоверчиво спросила Шереметьева. Давно закончил, и еду около часа. Ты должен был нас уже нагнать, сказала княжна. машина едет медленнее мотоцикла. Ну, дорога убитая», — парировал я, и оглянулся. Мне показалось, что кто-то подошел и встал позади, сверля спину любопытным взглядом, но никого не увидел. Только прошлогодние листва собралась в небольшую кучку и вращалась на асфальте, повинуясь ветру. "Ты о чем, Морозов?" настороженно спросила девушка. "Дорога отличная, ни одной трещины в покрытии. По имперской программе ее положили буквально пару недель назад." Я напрягся и в новь но ничего подозрительного не увидел. Тропа у берёзы уходила в пролесок и выглядела так, словно ею пользовались очень редко. Солнце скатилось к горизонту настолько, что уже не пробивалось сквозь стволы деревьев. Мне не было страшно в темноте, хотя тревогой и пробралась в душу. Я завел двигатель и направился дальше, поглядывая по сторонам. Дорога казалась старой, разбитой, приходилось старательно объезжать ямы. И когда я вновь сбавил скорость, то опять увидел движение слева и почти не удивился, увидев похожую березую тропу, только не похожую, а ту же самую. Может, я и был пришлым и не особенно разбирался в знаках, но решил рискнуть и надавил на ручку газа, чтобы через минут десять вновь увидеть знакомое дерево. Что ж за напасть такая, пробормотал я, останавливая и глуша мотор. В тишине стрекотали кузнечики. Где-то очень далеко квакал лягушки, отсчитывал чьи-то года кукушка. Ветер принес аромат влажной земли и мха. Я сошел с мотоцикла, поставив его на подножку. Еще раз обернулся, убеждаясь, что никого поблизости нет, и выругался, поняв, что после произошедшего на заправке отдал свой рюкзак Алине. А в том было оружие, плащ, и чернила. У меня оставалась только моя сила и бутылка воды, которую мне вручили бабульки-торгашки. С этим я и направился по тропе. Шагать по ней мне очень не хотелось, сидел не в том, что почти непримятая трава странно пружинила под ногами. Из-под ботинка у меня выскользнула небольшая змейка и тут же исчезла в траве. Берёза оказалась немного старше, чем мне показалось в начале. Ствол был облезлый, трепещущий лентами бересты. Длинная трещина проходила по дереву от самой макушки и терялась в земле. Часть веток, обращенных к лесу, оказались сухими, и почерневшими. Они хрустели от каждого порыва ветра, норовя надломиться. Я направился дальше, шагнув под тень сгрудившихся дубов. И в этот же момент споткнулся, едва не упал. Мне показалось, что я преодолел невидимую преграду, за которой звуки сразу стали ярче, отчетливее. В нос ударил аромат грибов и прелой листвы. Сквозь ветви сочился скудный свет, которого все же хватало для того, чтобы видеть тропу. Хотя стоило признать, что тут не на что было больше смотреть. Деревья росли густые, и темные кусты лишь каким-то чудом не перекрывали тропу. А та продолжала идти, уводя меня куда-то в глубину леса. Надо мной спорхнула птица, и громко хлопая крыльями исчезла где-то в вышине. За ней сорвалась другая, куда крупнее, но понеслась бесшумно. Я прибавил шаг, чтобы не пускать в сердце тревогу, и внезапно на тропу выскочил заяц, который уставился на меня темными бусинами глаз. Его широкие уши тревожно подрагивали, ловя звуки, которые ему не были недоступны. Но, похоже, ничего страшного пушистый не услышал и продолжал сидеть на месте, даже когда я подошел вплотную. Повинуясь безотчетному желанию убрать глупое животное со звериной тропы, я подхватил зайца и погладил его по шелковистой шорстке. Совершенно непуганный зверек позволил почесать себе за ухом. А когда я поднял глаза, то оказалось, что я стою теперь на краю поляны, хотя мог поклясться, что мгновение назад был окружен деревьями. В центре прогально высился добротный домик, сложенный из бревен. Небольшие оконцы были обрамлены кружевными наличниками, покрытыми белой краской. На крыше виднелся конек, украшенный резной головой лошади, из трубы вился дымок. Двери сбыв внезапно открылась, и на порог вышла невысокая ладная девица в просторной белой тунике, подхваченной на талии расшитым красными нитями кушаком. "И где тебя лебеди носили?" возмущенно воскликнула она и направилась в мою сторону. "Я его жду, все глаза проглядела, а он где-то по лесу шатается". Я переступил с ноги на ногу и протянул подошедшей девушке зайца. "Это мне?" уточнила она, склонив голову к плечу. "Ты мне подарок принес?» Ты разве не с ним говорила?» — спросил я, ощутив себя Даниэль за глупо. Добрый молодец. Ты головой не ударился? Хозяйка дома нахмурилась. Или впрямь считаешь, что я стал бы с королём говорить? Эм, растерялся я. Но девица вдруг рассмеялась, глядя на меня и хлопнула себя по бедру ладонью. Забрала зайца, что-то прошептала над ним и мягко поцеловала пушистый лоб, чтобы потом опустить в траву. Тот не побежал прочь, а остался сидеть на месте. Девица сложила руки на груди. Она была красивой, хотя прямой нос и глубоко посаженные глаза не придавали ее образу особой милоты. Скорее она обладала привлекательностью северной девы, привыкшей смотреть прямо и не прятать глаз. Зелёных, к слову, а вот волосы, которые поначалу показались не черными, расчерчивали серебряные пряди. Басы стопы девушки покрывали следы сока смятной травы. Под длинные ногти на пальцах рук тоже забилось что-то темное. «Так ты меня ждала? решил спросить я. С чего ты взял? лукаво осведомилась девушка. Так ты ж сказала. Мы уже определились, что я говорил с зайцем, разве нет? девушка покачала головой, словно сетую на мою забывчивость. А ты заблудился? Кто ты такая? Я решил не тянуть с важными вопросами и не говори со мной загадками. Какой грозный мальчишка, девица усмехнулась, демонстрируя мне свои немного удлиненные клыки, и внезапно сменилась в лице. Отж, гнусе лебеди. С этой фразой она развернулась на пятках, и рванула бегом в сторону избушки. Я инстинктивно обернулся, убеждаясь, что за спиной никого нет, и лишь потом пошел за ней следом. Однако у крыльца остановился. На верхней ступеньке стоял крупный кот, и при моем приближении он выгнул спину. Шерсть его встала дыбом, а хвост изогнулся вопросительным знаком. Глаза полыхнули желтым, словно внутри радужки кто-то включил крохотные фонарики. "Мауф", важно сообщил мне кот, и от чего-то я понял, что пытаться взять его на руки, как того зайца, не получится, ровно как и согнать с крыльца. "Хвать вредничать", послышалось из дома. "Пусть и не дотёпу". Кот при этих словах фыркнул и отвернулся, тут же потеряв ко мне всякий интерес. Но меня ему не удалось так легко сбить с толку. "Пустишь?" спросил я у кота, надеясь, что не выгляжу при этом слишком глупо. Питомец тяжело вздохнул и посмотрел на меня со снисхождением в умных глазах, после чего оттолкнулся лапами от пола и перемахнул через меня одним гигантским прыжком, я даже присел от неожиданности. Шнурок развязался, тут же поинтересовалась хозяйка, выглянув в дверной проем. И крикнула вдогонку своему питомцу: "Корола не трогай, это подарок". Я оглянулся и успел увидеть, как в густой высокой траве мелькнула огромная тень. "Заходи уже, я тебя напою, накормлю и" Она задумалась, словно вспоминая продолжение сказочного предложения. "В бане искупаешь", подсказал я. "Мне ещё чего не хватало", фыркнула девушка. "Ты меня за кого принимаешь? Банник тебе избаловал, что ли?" Она неожиданно втянула в себя воздух, принюхиваясь и вдруг сощурилась. Катя, если тебе надо помыться, то за домом есть речка. Ступай туда и мойся. Только учти, там зазовки мое белье стирают. И если глаз на тебя положат, то оставят от тебя только косточки. Я повел плечами, размышляя о том, правду говорит эта девка или же смеется. По лицу сложно было понять. У меня из-за тебя чуть суп не выкипел. Хватит тут уже топтаться, если хочешь, входи, а нет так Прочь ступай. Девушка топнула ногой и с крыши сорвалась Тайка воробьев. Я резонно подумал, что обратно идти мне без надобности, ведь не просто так меня сюда завела странная тропа с полумертвой березой. Потому я поднялся по ступеням. Недолго подумав, разулся и вошел в дом. Если обувь не снял, то я тебе полотенцем отхожу», — буднично сообщила мне девушка, хлопача у большой печи. Она обернулась, и оценила мои ноги в алых носках с черными звездочками. Мне даже стало неловко за такой мерч, будто меня поймали на чем то недостойном. "Как девица? — хмыкнула она и отвернулась. "Мои руки, и садись за стол. Сейчас трапезничать будем". "Да я и не говори, что не голодный", сурово приказала хозяйка дома. "Я ложь заверстучу, а эту вашу человечью скромность не переношу на дух". — Ежели предлагают, бери, а ежели бьют беги, продолжил я, улыбнувшись. Я не откажусь от супа, если в нем нет человечинки. Чего нет, того нет, с сожалением развела руками девица. Тут такого деликатеса не часто встретишь. И котище мое мышей накануне не приносил, так что будешь постный есть с грибочками. Ясно? Я коротко кивнул, благодаря проведению за то, что питомец не охотился перед моим приходом. Рукомойник нашелся в углу. Рядом с ним лежал на блюдце кусок желтого мыла, а на крючке светлело грубое полотенце. Изба была чистая, с высокими потолками, под которыми свисали пучки трав. На полочках, приколоченных к стенам, были разложены тканые мешочки, глиняно расписные горшочки, коробочки, сплетенные из бересты. На Набелённой печи, разрисованной петухами, стоял большой горшок Его ты подхватила хозяйка Рогатиной и перенесла, чтобы поставить на большую доску посреди стола. Как знала, что надо сегодня хлеб испечь, пробормотала себе под нос девушка и выложила на деревянное блюдо каравай, посыпанный семечками. Уж не побрезгуют по княжичи. И откуда ты знаешь, кто я? тотчас напрягся я. — Чай не первый раз встречаю ведьмака, беспечно отмахнулась девушка и разлила по глиняным мискам ароматную похлебку. Я даже зажмурился, ощутив знакомые запахи лисичек и трав. Потом еще добавки захочешь. Поняла мои эмоции девушка и вручил мне вырезанную из дерева ложку. Ты не гляди, что посуда у меня простая, в ней все вкуснее. Меня зовут Михаил, решил представиться я. Егиня, улыбнулась девушка, и на мгновение мне показалось, что ее лицо сделалось другим, покрытым глубокими морщинами. Но стоило мне моргнуть, как морок спал. Как Его? спросил я сдавленно. Только не вздумай звать меня бабой, строго предупредила меня девушка. Иначе я возьму полотенце, или того хуже метлу. «У тебя и ступа есть? подобрался я. Нельзя подобного спрашивать у порядочной женщины, возмутилась Егиня, но я заметил, что ее глаза смеялись. Ты еще спроси, сколько мне лет. На такое кощунство я не способен, я поднял руки в знаке капитуляции. "Ну, ты смышленый, — усмехнулась хозяйка. "Был бы умный, не вошел бы в твой дом", предположил я. "Ты бы не смог уйти". Внезапно потемнело Егиня. — "Раз тебя сюда привела тропа, значит, таков твой путь". Хочешь сказать, что за меня кто-то выбирает дорогу, и сам я ничего не решаю? Я надеялся, что это прозвучало без вызова. "Знаешь, смертные всегда считают, что они сами принимают решения, и что никто им не указ". Не как быть с условно смертными? Что это значит? колка уточнила Егиня, и кость ее череп отчетливо проступили через кожу. «Темные, как я ведь могут возрождаться. Это смотря кто их убьет», — совершенно серьезно сообщила девушка. Некроманта тоже можно упокоить, Порой не только надолго, но и навсегда? Не знал. Молод ты еще все знать. Поживи еще лет сто, и потом по-другому заговоришь. Может ты сам даже захочешь найти иглу на конце которой? Девушка оборвала себя на полуслове, тряхнула головой, будто прогоняя дурные мысли. «Поверь, Миша, вечная жизнь может стать в тягость, и когда бессмертные возвращаются, это не всегда в радость. Им самим не в радость или тем, кто их окружает, уточнил я. Ты не глупый, Миша, голос девушки внезапно потерял звонкость и стал хриплым. Задаешь правильные вопросы, и я тебе отвечу. Я затаил дыхание, наблюдая за тенями, которые играли на лице Егини, делая ее то старухой, то совсем юной девчушкой. Когда бессмертный открывает глаза после долгого сна, то может не сразу вспомнить, кто он такой. Он не помнит, кого любил, что ему дорого, но очень хорошо осознает, что такое ненависть и голод. Голодный бессмертный жаждет присвоить себе чужую жизнь. Благодарю за науку. Кортка кивнул я и взялся за еду. Про себя решил, что если уж погибать, так не на пустой желудок.